и почти прозрачные веки, господин этот был отнюдь не таков. Не затем отсидел он двадцать лет в восточно-сибирском лагере, чтобы умереть от морской болезни. Как вы себя чувствуете, мистер Хейсман? Ох, Господи! Он открыл глаза, не глядя на меня, затем закрыл их снова. Как еще должен я себя чувствовать? Прошу прощения, но мистер Джерон беспокоится. Вот-то Джерон Сумасшедший, я не воспринял это восклицание как признак внезапного улучшения самочувствия Хейсмана, хотя в голосе его появилась новая энергия. Придурок, лунатик. Втайне, признавая, что он недалек от истины, от комментариев я воздержался. Слишком долго дружили от Черган и Йоган Хейсман, чтобы кто-то вправе был вмешиваться в их отношения. Как мне удалось установить, лет сорок назад они вместе учились в гимназии в каком-то придунайском городке, и в период Аншлюса в 1938 году были совладельцами процветающей киностудии в Вене. Именно в тот период оба неожиданно расстались, пути их разошлись. Чутье привело Джерана в Голливуд. Что касается Хейсмана, тот поехал в противоположном направлении – И к изумлению знакомых, в течение четверти века, полагавших, что его нет в живых, вернулся всего три года назад. Дух Бог с Джероном возобновился. По общему мнению, Джерону были известны причины столь длительного отсутствия Хейсмана. Сам же Хейсман о своем прошлом не распространялся. Всем было известно, что еще до войны Хейсман написал шесть сценариев, что именно ему принадлежит идея отправиться в Арктику и что Джерон сделал его полноправным членом правления кинокомпании олимпус Продакшенс. Продакшнс». Этим-то и объяснялась моя сдержанность. Не требуется ли вам чего-нибудь, мистер Хейсман? Мне ничего не требуется. Подняв веки, он взглянул, вернее, сверкнул на меня налитыми кровью, выцветшими серыми глазами. «Приберегите свое лечение для этого кретина Джерана. Какое лечение? Операцию на мозге». Ответил он устало, вновь приняв позу, средневекового епископа. В соседней каюте находились двое. Один тяжело страдал, второй столь же очевидно не испытывал ни малейшего недомогания. Положение Нила Дивайна, Война режиссера группы походило на излюбленную позу Фейсмана, и хотя нельзя было сказать, что он одной ногой стоит в могиле, укачало его основательно. Беспомощно улыбнувшись, он тотчас отвернулся. Во мне пробудилось сострадание. Мне стало жаль его еще тогда, когда Нил впервые появился на борту «Морнинг Роуз». Преданный своему делу худой, совпалыми щеками, нервный, он словно бы ходил по острию ножа, неслышно ступая и тихо разговаривая. С первого взгляда могло показаться, что Нил «ломается». Но я думал иначе. Без сомнений он боялся Джерана, который не скрывал своего к нему презрения, хотя и восхищался его талантом. Не понимаю, как мог вести себя подобным образом Джеран. Человек отнюдь не глупый. Возможно, он был настроен враждебно к роду людскому, и не упускал случая излить свою злобу на тех, кто послабее или не в состоянии ответить. И, вероятно, между ними были какие-то счеты, но ну, не мне судить. «А вот и наш добрый лекарь!» Раздался сзади меня хриплый голос. Он принадлежал облаченному в пижаму господину, который одной рукой уцепился за скобу, а другой держал горлышко на две трети пустой бутылки виски. А в чек вздымается, выяснил, извергается в бездну. Но никакая сила не может повышать доброму пастырю и злить милосердие на страждущую пасту. Не составите ли мне компанию любезнейшей? Потом Лонни, потом оба мы и Лонни, и я понимали, что потом будет поздно, но главное соблюсти правила хорошего тона. Вы не пришли ужинать, и я решил ужинать», — фыркнул мой собеседник. Потом с еще большим пренебрежением повторил Ужиначь! Меня возмущает не сама еда, которая вряд ли удовлетворит мой изысканный вкус, а время, когда ее подают. «Что за варварство? Даже отила! Хотите сказать, стоит вам наполнить свой стакан аперитивом, как звонят к столу? Вот именно. Чем же еще заняться, мужчине?» Вопрос был риторическим. Хотя голубые глаза его оставались ясными, как у младенца, аддикция была четкой и выразительной с тех пор, как Лони, руководитель съемочной группы, ступил на палубу «Морнинг Роуз», он ни дня не просыхал. Многие утверждали, будто он пребывает в подобном состоянии уже несколько лет, но никого сия обстоятельства не заботила, а менее всего Лонни. Но это не означало, что он был всем безразличен. Почти все любили его, в той или иной степени. Стареющий, отдавший всю жизнь кинематографу, Гилберт обладал редким талантом, которому не суждено было в полную меру раскрыться. Не счастье, а может, счастье. В Лонни отсутствовали та напористость и бесцеремонность, которая необходима, чтобы подняться наверх. Люди же по разным причинам любят неудачников. А ко всему все в один голос заявляли, что Лонни ни о ком не отзывается дурно. Это еще больше усиливало общую симпатию к старику. Исключения составляли немногие, кто по натуре своей привык злословить. «Мне бы ваши заботы, отозвался, я как себя чувствуете?» Я? запрокинув назад голову, он прильнул к бутылке, потом опустил ее и вытер седую бороду. Я ни разу в жизни не болел. Разве может прокиснуть маринованный огурец? Наклонил он голову. Что это? Что это? спросил он, прислушиваясь. Сам я слышал лишь удары волн, бьющих оскулы траулера до металлическую дрожь корпуса. «Звучат вдали фанфару гномов!» продекламировал Лони. слышен уж герой для зов!» слух, на сей раз я услышал звук, похожий на скрежет гвоздя по стеклу. Мне Нельзя сказать, что ассистентом звукооператора слонно ступил на ухо, однако, не получив должного музыкального образования, они не знали ни одной ноты. Все трое – Джон, Люк и Марк – вполне соответствовали облику современного молодого человека –